чтобы сняться бы на карточку в таком боевом виде, да домой бы фотку послать, и, само собой, Восиповобы бы. И вообще, сейчас в таком наряде, да Восиповский клуб завалится, что было бы, что было бы? Казарма вонючая, темная, почти уже сгнившая, могилы отдающая —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 С карандашом, нацеленным на книгу накладных или раскладных, готовился чего-то вычеркнуть, что-то списать, носился по казарме, как борзой, неругатель по природе своей. Разок другой матюгнулся, чем шибко позабавил ребят. А тут еще помощник не является, Яшкинта, -то, то Понравилось ему помаш на казенной госпитальной коечке прохлаждаться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 Перекрывая шум, громко читает, «Сыны казахского и русского народов Сеитов Дю Секей и его командир Сахаров Борис здесь, в окопах, готовятся навсегда покончить с фашизмом и просит Джамбула Акына прислать им песню в подмогу». Джамбул немедленно откликнулся. «Да тише вы!» — крикнул кто-то с верхних нар. «Уймётесь сегодня или нет?»